писал Константин Батюшков. Но не все, надо признаться, были до такой степени очарованы этим городом. С момента своего появления на картах мира Санкт-Петербург был обречен на весьма несправедливые к себе отношения. Еще не успели появиться первые шпили крепостей, как противники петровских реформ предрекли новорожденному городу неминуемую погибель а самого Петра Первого нарекли чуть ли не царем, антихристом, несущим смерть всему живому. Чего еще можно ожидать от воздвигнутого на болотах и непролазной топе города, построенного жестоким императором на костях бесчисленных и безвестных востроителей? В общем, Петербургу приписали самый что ни на есть дьявольский образ. «Пусть думает каждый, как ему угодно». Но лично я считаю, что если бы не русская литература, может, и не бросло бы это недоброжелательное мнение самыми настоящими признаками мифа. В какое произведение не загляни, со страниц льется один сплошной негатив. Вот, смотрите, Гоголь в петербургских повестях. Все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Достоевский в романе «Подросток». Мне сто раз среди этого тумана задавала странная, но навязчивая греза. А что, как разлетится этот туман? И уйдет кверху, и не уйдет ли с ним вместе этот гнилой, склизлый город. Подымется с туманом, исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото. А посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне. Дмитрий Мережковский в романе Петр Алексей. Попомни меня, воскликнула Марья пророчески. Петербург недолго за нами будет. Быть ему пусту, быть пусту, быть пусту, к черту в болото провалится. Как вырос, так и сгинет гриб поганый, и места его не найдут окаянного. В романе Александра I Мережковский дает несколько иную версию гибели Петербурга на то же не оставляющий надежно на благоприятный исход. Старики сказывают, на петербургской стране у троицы ольха росла высокая, какая тут вода была, лет за десять до построения города, что ольху верхушку залило. Было тогда прорицание, как вторая девода такая же будет, то Санкт-Петербургу конец, и месту ему быть пусту» то есть в любом случае несчастному Петербургу, суждено опустить. Алексей Толстой в хождении по мукам тоже не остался в стране и приложился к этой теме. Еще во времена Петра Первого, дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, в потьмах увидел Кикимуру худую, бабу и простоволосую, сильно испугался и затем кричал в кабаке «Петербург, мол, быть пусту!» За что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и биткнутом, нещадно. Даже Александр Бенуа, историк искусства и признан эстет, поддавшись искушению, вынес вердикт великому городу. «Кажется, нет на всем свете города, который пользовался бы меньшей симпатией, нежели Петербург». А от Николая Огневцева, посвятившего Петербургу лучшие стихи всех времен и народов, и вовсе никто ничего подобного не ожидал. Но, тем не менее, Москва и Киев задрожали, когда Петр в треске финских скал ногой из золота и стали болото Невское попрал, и взвыли плети. И в два счета движением царской длани вдруг из грязи Невского болота взлетел ампирный Петербург. И до сих пор, напружив спины, на спинах держат град старинный сто тысяч мертвых костяков безвестных русских мужиков. И вот теперь, через столетие из-под земли, припомнив плети, Ты слышишь, Петр, как в эти дни тебе аукают они. Чем все это заслужил несчастный Петербург, Который, несмотря на страшные предсказания, Вот же триста с хвостиком лет, или все-таки четыреста, Крепко стоит на своих болотах и вовсе не собирается гибнуть. А тем, что построен он на костях, и все пожары, наводнения, три революции, страшная блокада, это, мол, Божьему ему, кара. И весь целиком Петербург, по этой причине одна огромная аномальная зона. То, что Петербург построен на костях первых его строителей, это абсолютная правда. Вопрос только в том извинить за цинизм, насколько больше костей потребовалось Петербургу по сравнению с любым другим городом. Многие думают, что при строительстве города использовался труд исключительно крепостных крестьян, с коими можно было особо не церемониться. Но это не так. Они, конечно, составляли львиную долю рабочей силы, но были не единственным привлеченными к строительству. Город Также строился солдатами и вольноемными работниками, и работы велись преимущественно вахтовым методом. Каждому наемнику приходилось работать от трех до пяти месяцев в году, после чего на смену и приходил другой, а сам он отправлялся домой отдыхать. Понятное дело, трудовая повинность нравилась не всем, поэтому таковых, кто пытался ее избежать или попросту не являлся на строительство, было довольно много. Примерно каждой треть, если верить официальной статистике. Согласно данным, которые приводятся в книге археолога-грача «Археологические раскопки в Ленинграде. Характеристики культуры и быта населения Петербурга XVIII века», картина вырисовывается следующая. Уже в 1704 году в Петербург было пригнано 40 тысяч помещих и казенных крестьян. Работа первоначально была организована в три двухмесячные смены. Полное материальное довольствие людей, направляемых на строительство города, возлагалось на тех, которые в домех оставались, то есть на тягловое население тех же губерний, откуда пригоняли работных. С 1718 года Петр, приняв к сведению соображение руководителя строительных работ князя Черкасского, решил перейти от принудительного привода работных в Петербург к набору по найму. Много раньше, в 1710 году, были приняты меры принудительному переселению в Петербург из разных губерний империи мастеровых людей с семьями на постоянное житье. По указу было намечено переселить 4720 человек. В последующие годы были изданы новые указы аналогичного характера. Так разными путями создавался костяк работного населения Петербурга. Строители, кузнецы, плотники, столяры и резчики, придельщики и каменщики. Из Казани, Старой Русы, Новгорода, Торопца, Ярославля, Углича, Холмогор, Архангельска, Великого Устюга, Владимира, Московской и Киевской губернии, Переславля-Рязанского, Аланца, Каргополя и многих других мест империй люди шли на стройку новой столицы, неся с собой уклад жизни, соответствовавший тому укладу, который не оставляли в родных местах. Историками установлено, что с 1703 по 1717 год в строительстве Петербурга и окружавших его крепостей принимали участие около 227 тысяч человек. Количество погибших за это время рабочих Крестьян, солдат и прочего люда, сильно разница, называют цифры от 20 до трехсот тысяч погибших, причем все они взяты из иностранных источников, которым нельзя доверять полностью. К примеру, датский посланник при русском дворе Юст Юль в своих записках за 1710 год отмечал, что при сооружении Петербургской крепости, летом осенью 1703 года, Погибли 60 тысяч человек, а при строительстве зимой 1703-1704 года Краншлота более 40 тысяч. То есть получается убыли более 100 тысяч человек только за первый год. И что в итоге 14 лет строительства, умножаем на 100 тысяч человек, получается почти полтора миллиона. Но это всего 227 тысяч. Так что верить цифрам Юста-Юла нет никаких оснований. Называют счет цифру 300 тысяч погибших, но стопроцентная смертность – это ж явный перебор. Хотя смотрите, что пишет историк Василий Осипович Ключевский. в Никаких подтасовках до сих пор не замечены. Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте. Не стоит забывать, что в начале XVIII века нередким явлением были всевозможные эпидемии. К примеру, при строительстве Аронинбаума случилась эпидемия, унесшая несколько сотен жизней. Да и среднестатистический уровень смертности никто не отменял. В 1703 году Гаврила Головкин, сподвижник Петра I, писал государю, «Как у солдат, такой работных людей, нынешней присылки и болезнь одна» понос и цинга, что в условиях болотистой местности, отличавшейся сложными климатическими условиями, означало болезни неспертельной. В любом случае лучший способ доискаться правды — проверить. Проверить удалось в 1950-х годах археологу Грачу, автору так что упоминавшейся книги. Он провел масштабные раскопки на Васильевском острове пытаясь в том числе обнаружить места массового захоронения несчастных крестьян. Однако вместо братских могил нашел только выгребные ямы под завязку, заполненные пищевыми отходами, а именно костями из животных, которыми питались строители новой столицы. Представьте себе, какое количество продуктов, в том числе животного происхождения, потребовалось почти 300 тысячам человек за 14 лет строительства. Так что город точно стоит на костях, только скорее на костях животных. По мнению историков, смертность среди первых строителей Петербурга достигала 6-10%, то есть максимальное количество 30 тысяч человек. Если смертность и превышала средние показатели по стране, то незначительно. Но этому как раз есть вполне разумное объяснение. Строительство велось в достаточно сложных условиях и ударными темпами. Все-таки климат в Петербурге весьма своеобразный, и укреплению здоровья мало способствует. Как любят повторять местные шутники, Петр I даже не собирался жить в этом городе, а только грозить отсюда в шведом. Известный специалист по истории строительства Петербурга Луппов писал в 1958 году. Болезни и смертность среди рабочих на строительстве Петербурга были обычным явлением, если потери людьми выражались не десятками тысяч человек, то, как писали иностранцы, по всей вероятности погибали тысячи. Ведь в 1710 году в городе всего насчитывалось около восьми тысяч жителей, а к 1720 году все население Петербурга составляло сорок-пятьдесят тысяч человек. Прежде чем ответить на вопрос о том, как много людей погибло в ходе строительства Петербурга, нужно разобраться в том, сколько работников возводило город. Точно известно, что Петропавловскую крепость на Заячьем острове с мая по сентябрь 1703 года строили одновременно 20 тысяч человек, из которых 15 тысяч солдаты, а пять тысяч работные люди. Похоже, эти цифры близки к реальным. Так к указам Петра I от 8 мая 1704 года он повелел прислать в Шлиссельбург и Петербург 40 тысяч работных людей на три перемены по два месяца, по 13 333 человека в каждой перемене. Таким образом, всего в Петербурге в 1704 году должно было работать 20 тысяч человек. В три смены – по 6666 работников. Каждая смена длилась два месяца, первая с 25 марта по 25 мая, вторая до 25 июля, третья до 25 сентября. Работники, отрабатывавшие повинность, составляли основной костяк при строительстве Петербурга в 1703-1721 годах. В 1726 году Петербург посетил французский путешественник Обри де ла Мотре, агент шведского короля Карла XII, искалесивший всю Европу вдоль и поперек. В течение месяца он жил в Петербурге и скрупулёзно фиксировал все свои наблюдения. Вполне возможно, что именно он стал основоположником мифа о городе на костях, потому что в его записях сохранилась такая история. Мол, во время строительства дома английского купца Эванса на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки было найдено множество черепов несчастных людей, что погибли при рытье этого протока. А Фонтанка в это время считалась практически пригородом Петербурга, поэтому он и пишет, что это место находится более чем в версте от Петербурга. Есть предположение, что в начале XVIII века Именно сюда вывозили и хранили умерших строителей города, обнаруженные захоронения которых и дали начало мифу о построенном на костях городе. Трудовой день работников, возводивших крепость на Заячьем острове, длился 15-16 часов, из которых 12-13 часов отводилось на работу и 3 на отдых. Видимо, такой распорядок дня действовал в то время и на других строительных объектах. Это была адская работа, поэтому при малейшей возможности люди старались уклониться от нее, но сделать это было не так-то просто. Императорские указы были направлены на то, чтобы никогда без работы никто из них не был. Тем не менее, из переписки высших лиц того времени понятно, что людей не хватало. Иногда изначально не набиралось нужного количества, иногда работнички банально сбегали с рабочих площадок. Сохранилось письмо коменданта Шлиссельбурга Порошина, в котором он сообщал, что хлебные амбары отделывать некому, так как алонецкие работники все сбежали, пошехонцы заболели, а больше работников ниоткуда не прислано. Глава монастырского приказа Мусин Пушкин 14 марта сообщал из Москвы Меньшику, что согласно Петровскому указу, отправил в Петербург из монастырей тысячу человек каменщиков и кирпичников, а дополнительно послал еще 58 человек на случай, если кто-то из первой партии умрет. То есть предполагалось, что еще по дороге в Петербург из тысячи человек заболеет или умрет около 60 человек, то есть примерно 6% от общего числа работников. Но в то же время известно, что на Воронежской верфи С 1 июля по 3 августа 1705 года из 1098 плотников умерло 549, получается с каждой второй. И где же больше умерших? Опять-таки, согласно ведомости о количестве работников при Адмиралтейском дворе, в 1706 году числилось 529 плотников, из которых один человек умер, пятеро были в бегах и 33 болели. Это намного ниже, чем в 1705 году на Воронежской верфи. Поскольку большая часть людей гибла все-таки от болезней, не мешало понять, а пытались ли их хоть как-то лечить и были ли условия для лечения. Можно ничего не домысливать. Оказывается, сохранились даже конкретные архивные документы на этот счет. Так в царской резолюции 1704 года Стольнику Вердеревскому занятом на строительстве Петербургской крепости, было указано заболевших работных людей отсылать в особые учрежденные места, сообщать о них коменданту и отмечать их имена в росписях. То есть буквально через год, после основания Петербурга, здесь уже имелись какие-то специальные лечебные учреждения. Сохранилось также сообщение доктора Карбонарии, который писало из Шлиссельбурга, что он вместе с молодым лекарем Трудится день и ночь и ходит за больными сколько возможно. Теперь же большая часть встали. Просил прислать туда аптекаря с лекарствами, заодно захватить с собой рейнского вина. Вероятно, оно тоже требовалось для лечения. Еще одна интересная информация. Некий аптекарь Леевкенс для борьбы с диэнтерией изобрел настой из водки и сосновых шишек, который затем продавался по 4 рубля тридцать две копейки ведро. Так вот, в 1705 году в Петербурге было продано более 230 ведер подобного настой. Это значит, что больных было много, но и средства на их лечение, в общем-то, не жалели. К 1709 году цифры особо не изменились. Согласно ведомости Брюса от 25 июня и 6928 бывших на Котлине урядников рядовых разных полков, Больных было сто двадцать восемь человек, что составляет всего один и восемьдесят сотых Да вообще, если бы работники и солдаты гибли сотнями или тысячами, то Брюс вряд ли стал бы сообщать второму человеку в государстве, князю Меншикову, о скончавшихся 26 солдатах и двух работниках. Итак, подведем итоги. В разные годы в Петербурге находились разное количество работников. От 20 до сорока тысяч в сезон. Часть из них сбегала, часть заболевала и выздоравливала. Но какое-то количество их непременно умирало. Если подытожить все имеющиеся сведения, получится, что процент смертности среди них был довольно низким при тех условиях, в которых им приходилось работать. Максимум 13%. Никаких трехстах тысяч человек речи идти не может. Так что Петербург построен на костях, той же самой мере, как и все остальные города России, ничуть не более.